Эдвард поддерживает меня до определенной степени. Мол, Бог и рай существуют так же, как и ад, но в загробную жизнь для таких, как мы, он не верит. Доктор Каллен говорил очень тихо, глядя через открытое окно в темноту. Видишь ли, ему кажется, что душу мы утратили. Тут же вспомнилось, что сказал Эдвард после школы. «Если, конечно, не хочешь умереть...» «Или что там с нами происходит?» От перепада напряжения одна из ламп несколько раз мигнула. «В этом все дело?» — догадалась я. «Вот почему он из-за меня так упрямится!» «Смотрю на сына», — спокойно продолжал карвайл «Сила, ум и доброта горят в нем словно яркие звезды, многократно укрепляя мою веру и надежду». Почему на свете только один такой Эдвард? С другой стороны, если бы я мыслил так же, как он, доктор Каллин буравил меня взглядом бездонный глаз, если бы ты мыслила так же, как он, согласилась бы украсть его душу? Ну что тут скажешь? Вот так вопрос. Спросил он, готова ли я отдать за Эдварда душу, ответила бы, не задумываясь, но ставить на карту его душу. Разве это равноценный обмен? — По-моему, ты понимаешь, в чем дело. Я покачала головой, осознавая, что веду себя, как капризная девчонка. Карлелл вздохнул. — Решать мне, — настаивала я. И ему. Увидев, что я собралась спорить, мистер Каллен поднял руку, если, конечно, превращение совершит он. — Ну, такая возможность есть не только у Эдварда, — задумчиво напомнила я. — Это уж на ваше усмотрение, — хохотнул доктор Каллен, — а потом вздохнул, — вот у меня полной уверенности нет. Вроде бы всегда хотел как лучше, но имел ли право обрекать на такое существование других? Я не ответила представив, какой была бы моя жизнь, не реши Карлелл покончить со своим одиночеством. эта мать Эдварда меня подвигла. Чуть слышно проговорил доктор Каллен, глядя куда-то вдаль. — Его мать? Каждый раз, когда заговаривали о родителях, Эдвард отвечал, они умерли так давно, что в памяти остались лишь смутные образы. А Карлайл, похоже, отлично их помнит, хотя и знал совсем недолго. Да, ее звали Элизабет, Элизабет мейсон Несмотря на все старания медиков, отец, Эдвард-старший, так в себя и не пришел. Он умер во время первой волны гриппа. А вот Элизабет оставалась в сознании до самого конца. Эдвард очень на нее похож. Те же густые, с необычным бронзовым отливом волосы и зеленые глаза. У него были зеленые глаза, переспросила я, пытаясь себе это представить. Да, в золотисто-карен взгляде Карлайла светилась многовековая грусть. Элизабет очень переживала за сына. Теряя последние силы, то и дело подходила к кроватке, Чтобы проверить, как он... Я боялся, что мальчик умрет первым. Он казался намного слабее матери. Однако смерть стремительная и неумолимая пришла за Элизабет. Случилось это вечером, когда я сменил работавших в первую смену докторов. Соблюдать условности было невыносимо сложно. Столько работы! Отдыхать совершенно не хотелось. До сих пор помню, с какой безысходностью я возвращался под утро домой и притворялся спящим в то время как в больнице умирали десятки людей. Итак, первым делом я решил проведать Элизабет с сыном. Я к ним привязался, что, учитывая слабость человеческого тела, делать не стоило. Увидев ее, я сразу понял, наступило ухудшение. Лихорадка набирала обороты, а обессилевшее тело сопротивляться не могло. Впрочем, когда женщина оторвалась от колыбельки, силы в свирепом взгляде было предостаточно. — Спасите его! — приказала она хриплым голосом, на который еще было способно воспаленное горло. — Сделаю все, что смогу, — пообещал я, взяв миссис мейсон за руку. Из-за сильного жара моя рука ей холодной не показалась. Думаю, ей все казалось холодным. — Вы обязаны! — настаивала Элизабет, сжимая мою ладонь с такой решимостью, что появилась надежда вдруг поправиться. Глаза блестели, как драгоценные камни, как изумруды. Вы должны подключить все свои способности. Дайте Эдварду то, что другие не могут. Я не на шутку перебугался. Ее взгляд был так пронзителен, словно миссис мейсон знала мой секрет.